«Вы совершенно правы. Если бы нам пришлось разыскивать наследника, то я, вероятно, и вспомнил бы об акте. Однако у меня были четкие распоряжения, переданные мистером Пробином. Мисс Доусон скончалась за два месяца до вступления нового акта в силу, поэтому вопрос о наследовании был решен. В общем автоматический. В действительности я даже не предполагал, что новый акт каким-то образом может повлиять на это дело. Паркер заявил, что это весьма удивляет его, а затем познакомил мистера Ходжсона с просвещенным мнением мистера Токингтона, которая этого весьма заинтересовала. Таков был единственный результат посещения Паркером Лихимтона, если не считать того, что он весьма польстил мисс Климсон, навестив ее и выслушав отчет о беседе с Верой Файдлейтер. Мисс Климсон проводила его до станции в надежде повстречаться с мисс Уитакер. «Уверена, вам будет очень интересно взглянуть на нее. Однако на сей раз им не повезло. Паркер подумал, что, может быть, это и к лучшему. Хотя ему и хотелось повидать Мэри Уитакер». Он решил, не нужно, чтобы та видела его особенно в компании с мисс Климсон. «Кстати, — сказал он своей спутнице, — вам придется как-то объяснить мой визит миссис Бадж, чтобы она не проявляла излишнего любопытства». «О, я уже объяснила», — заверила его мисс Климсон. «Когда миссис батч сказала, что меня хочет видеть некий мистер Паркер, я сразу же подумала, что ей вовсе не обязательно знать, кто вы такой, и быстро ответила, что вы мой племянник Адольфус». Надеюсь, вы не против немного побыть Адольфусом? Забавно, но это было единственное имя, которое пришло мне в голову. Уж не знаю почему. У меня никогда не было знакомых Адольфусов. «Мисс Климсон», — торжественно произнес Паркер, — «вы восхитительная женщина, и я бы не обиделся на вас. Назовы вы меня хоть мармадюком. Теперь расследование пошло в новое направление. Если мисс Уитакер не обращалась к юристам и нотариусам в Лихимтоне, то с кем же она тогда консультировалась? Ведь для чего-то она приготовила бумаги и двух свидетельниц, дабы быстренько узаконить завещание в свою пользу. Конечно, существовал еще мистер Пробин, однако вряд ли она выбрала бы его. Она не могла знать всего достопощенного мужа по Крофтону, ибо никогда прежде не жила вместе ни с Кларой Уитакер, ни с Агатой Доусон.